Когда перевязка была окончена и доктор ушёл, когда над кроватью было подвешено ведро, из которого на ноги больного капала холодная вода, когда боль немного затихла, первым его словом было: "Скажи, Джанни, сколько времени это продлится?" Да он не сказал: "Не знаю. Постой. Кажется, когда в Мильцборе, помнишь, большой Адам сломал себе ногу, он провозился с ней месяца полтора. «Целых полтора месяца! Но ведь не собираешься ты завтра же! Пить хочется, дай попить!» У Неллы поднялся жар, от которого горело все тело, а за острой болью от переломов последовали и другие боли, подчас столь же невыносимые. Начались судороги, вздрагивания, причинявшие такие муки, словно это были повторные переломы. Даже когда ступня больного просто неподвижно лежала пяткой на подушке, ему через некоторое время начинало казаться, будто какой-то острый предмет вонзается ему в нервы. Мучителем был и холод в ногах, невыносимый холод от беспрерывно капающей воды. И лихорадка эта, и боли, особенно усиливавшиеся по вечерам, целую неделю не давали Нелло уснуть.